Глава семнадцатая. Палермо. На улице жутковатая тишина. Когда история обрывается в 4 часа утра, ты вдруг оказываешься беззащитен. Не можешь найти дорогу назад и настоящую, потому что весь мир погрузился во тьму. Даже море не слышно. Только где-то лает собака. Меня бьет озноб. Жуэль достает последнюю сигарету из пачки закуривает. Между ее и его историями лежит бездна молчания. Я не могу представить, как Мореца перенесло с одной стороны на другую. Две его жены жили в одно и то же время, недалеко друг от друга, но в двух разных реальностях. Если мне трудно даже свести их воедино в моем сознании, то как Морец мог соединить их в своей жизни? «Что случилось с Виктором?» — спрашиваю я жэль «Он выжил?» «Да. Он был в Яфа или в Лиде?» «Почему ты хочешь это знать?» «Может быть, они встречались?» Она пожимает плечами, молча. «Та семья, что жила раньше в вашей квартире, ты знаешь, как их зовут?» «Нет». «Они вернулись когда-нибудь?» «Ох, дорогая, что прошло, то прошло». Она встает, чтобы сделать себе кофе. У меня ноет живот, меня словно укачивает, как на корабле. Выхожу в сад подышать и постепенно осознаю причину своей тошноты. Я помню это по прежним временам. Так было в моей семье, когда бабушка уклонялась от вопросов о дедушке. Отсутствующие часто обладают большей силой, чем те, кто рядом, поскольку то, о чем умалчивают, могущественнее того, о чем говорят. Потому что нельзя ответить. Нечего возразить, ты топчешься в тумане, а тебе говорят, мол, не вороши прошлое. Но там скрывается нечто темное, неосязаемое и зловещее, полуправда, которая хуже лжи. В детстве этот туман наводил на меня оцепенение. В какой-то момент я перестала спрашивать, свыклась с неясностью. Твой дедушка был на войне, нет, он не был настоящим нацистом, но да, он был там, все в той или иной степени были нацистами. Потом я и сама стала такой же, как взрослый. Обжилась в удобной полуправде. Видела мир, каким он должен быть, а не какой он на самом деле. Я закрывала глаза, чтобы не замечать другую, более темную сторону, и она, казалось, исчезла. Потому что ее существование означало необходимость переписать собственную историю. А кому этого хочется? Да только вещи не исчезают от того, что их никто не хочет видеть. Наоборот, они мутируют, следует за нами, как тень. Когда бабушка уже умерла, туман во мне однажды рассеялся и вернулось то детское любопытство. Я отправилась на Сицилию и открыла для себя археологию. У каждого своя зависимость, и это моя. От этой зависимости не сгораешь, она требует терпения и настойчивости. Возвращаешься в прошлое, снимая слой за слоем, сортируешь тысячу осколков, Ломаешь голову над загадкой терпеливо и долго, пока мертвые не начинают тебе нашептывать. Над головой шелестят пальмы, лунный свет отбрасывает на траву их танцующие тени. Я чувствую, что правды о дедушке не найти ни в рассказе Жуэль, ни в рассказе Элиаса. Лишь в молчаливом пространстве между двумя рассказами. Я должна... Разговорить молчание. Жоэль выходит в сад и протягивает мне эспрессо. «Поговори с Элиасом», — говорю я. «Ах, милая! Насколько я помню, иврит и арабский относятся к семитской языковой семье. Вы родственники!» Вот поэтому мы и раздражаем друг друга. «Что ты теряешь?» Она не отвечает. Смотрит на дом, ставни второго этажа закрыты. Правда, милый домик. Неужели ты хочешь за него бороться? «О, дело не в деньгах», — отвечает она. «Я хочу достойно попрощаться с отцом и не позволю им помыкать мной». Одним глотком она выпивает свой эспрессо. «У тебя когда-нибудь был свой дом?» — спрашивает она и, не дожидаясь моего ответа, продолжает. Я переезжала из одной квартиры в другую, всю жизнь снимала жилье или переснимала. И вечно что-то случалось. Сносили дом, разрывали контракт, наступал конец отношениям. Паршивая жилищная карма. Единственная квартира, из которой меня никто не выгонял, была квартира моих родителей. На улице Яффо. Почему ты больше не живешь в Хайфе? Там так напряженно. Но Париж меня тоже раздражает. Гадалка предсказала это моей маме. Она у тебя удачливая, но у нее не будет дома. Старая сеньора Кучинота пикала Сицилии. Хорошее было место. Люди были бедны, но они вместе веселились вместо того, чтобы крушить друг другу головы. Мы были соседями, друзьями, кузенами. — А ты когда-нибудь туда возвращалась? — Ну, Сефини. когда я просыпаюсь, за окном яркий свет. Сначала я не понимаю, где нахожусь. Палермо, Хайфа и Яффа переплелись во мне. В доме тишина. Зову Жуэль, откликается только кошка. Даю ей остатки из банки и уже собираюсь принять душ, когда раздается звонок в дверь. Надеваю джемпер и иду открывать. На пороге нотариус Каталана. Он извиняется, что побеспокоил, и проходит в гостиную, чувствуя себя как дома. Спрашивает про Жоэль и протягивает мне какую-то карточку. Я взял на себя смелость включить ваши имена в число родственников. Ничего себе. Это приглашение на похороны через четыре дня. Юридически это не входит в мои обязанности, но как друг семьи... Я читаю «Церковь Санта-Мария дель Грация Манделла». Но Жоэль хотела еврейские похороны. Каталана бросает на меня такой взгляд, будто я оскорбила Мадонну. «Он христианин!» «Разве вы не знали, что он перешел в иудаизм?» Каталана поражен. «Но согласно его регистрационным документам, вы уже сами знаете, что у него было три жизни!» Каталана, похоже, все еще не понимает, потому что не хочет». Мир был бы таким простым, если бы у каждого человека была только одна личность. И тут я вижу на приглашении слово «кремационе». Как вы можете сами принимать решение о кремации? По иудейской вере тело должно быть похоронено. Мой дед такого не завещал. Так решил сеньор Бешара. Меня захлёстывает отчаяние и ярость. Как посмел Элиас не обсудить это с нами? А что, полиция уже выдала тело? Черту! Разумеется, сеньора. Надо рассказать, Жоэль. Я прошу Каталана уйти и провожаю его до двери. Он останавливается на пороге. Сеньора, я буду рад позаботиться о гостинице для вас. В ваших же интересах. Согласно закону, вам нужно разрешение владельца, чтобы здесь находиться. Я поговорю с ним. Не волнуйтесь. ариведерчи Едва он выходит за дверь, я звоню Жеэль. Не успеваю начать рассказывать, как она прерывает меня. Дорогая, ты можешь прийти? Здесь такие наглые идиоты, они обращаются со мной, как с какой-то... Где ты? В полиции. Комиссариат Манделы находится прямо на лунго -Маре. Песочный особняк в стиле итальянского модерна с зелеными ставнями. Можно сказать, изысканный. Здесь должны расследовать карманные кражи и ограбления летних вил, а не убийства. Джоэль стоит одна в коридоре, возмущаясь, что никто больше не хочет с ней разговаривать. Очевидно, что ее здесь уже не взлюбили. Милая, но раздраженная помощница комиссара просит меня объяснить сеньоре из Парижа, что расследующий дело комиссар на обеде, а кроме того факты, дела были подробно объяснены сеньоре. «Что-что?» — спрашиваю я. «Послушайте, мне очень жаль». Я сама знала сеньора Райнке. Он был очень хорошим человеком, и никто у нас не понимает, почему он это сделал. Но такова жизнь. Мы подробно изучили место происшествия. Косвенные улики очевидны. На фотографиях я показывала их сеньоре. Посмотрите, пистолет лежит справа от него. Пулевой канал... Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что пистолет был расположен близко, и на его правой руке мы обнаружили пороховой след. Никаких следов борьбы, никаких следов взлома. Хрестоматийная картина самоубийства. Комиссар сказал, что мы можем исключить убийство. Она бросает на Жоэль раздраженный взгляд. Жоэль потерянно стоит в коридоре, хотя убеждена в своей правоте и беспомощно смотрит на меня. «Когда вернется комиссар?» — спрашиваю я. «Я попрошу его связаться с вами. Мы подождем здесь». «Вы мешаете посетителям, сеньора! Мне пора возвращаться к работе». «Ах, так вы здесь, оказывается, еще и работаете!» Пока ситуация не обострилась, я беру Жуэль под руку и вывожу на улицу. Она на ходу закуривает, не переставая возмущаться — Я спросила о фотографиях с места преступления, про отпечатки пальцев. Никакого ответа. Они не искали свидетелей и не знали, что Элиас был единственным наследником. Наши расспросы для них — помеха. Она переходит улицу, не обращая внимания на машину. Люди на набережной поворачиваются и смотрят на нас. Я чувствую себя неловко. «Жоэль, я просила тебя с ним поговорить. А ты зачем то идешь в полицию? Он все-таки твой брат». «Мондио лезальман! Боже, эти немцы! Сначала уничтожаете полмира, а потом желаете, чтобы все друг друга полюбили!» Чувствую, как в душе поднимается гнев. Гнев и усталость. «Разве ты не заметила, Нина?» — говорит она. «Они не расследуют дело! Они уже давно списали папа. «Он мертв, Жуэль! Пойми же это!» Собственный выкрик пугает меня. Жуэль останавливается. Я не дура, дорогая моя. Но мертвецы бывают разные. Это не мирная смерть. И я не успокоюсь, пока его душа не обретет покой. Копиши, Понимаешь? Да. Извини. Мы переводим дух и обнимаемся. Это помогает. Да, кстати. Я показываю ей приглашение на похороны, ожидая, что она опять возмутится. Но она просто глубоко вздыхает. Кремационе. Каталана считает, что его не примут на еврейском кладбище. Да, мне все равно, кто там будет Рэба или священник. Но почему он так торопится с кремацией и тогда все следы исчезнут? Мы можем попытаться это остановить, не дать согласия. Позвони ему. Я набираю номер Элиаса. К моему удивлению он сразу же отвечает. Мне хотелось быть более вежливой, но я вымещаю на нем все свое напряжение. Почему ты не спросил нас? Он молчит. Разве ты не знал, что твой отец был иудеем? Он ходил по воскресеньям на службу, как и все здесь. Он перешел в иудаизм. И снова мне кажется, что мы говорим о двух разных людях. Или трех. Жуэль бросает на меня вопросительный взгляд. Тело уже кремировали? Спрашиваю я. Я не знаю, делай с ним что хочешь. Этого я не ожидала. Он диктует адрес похоронного бюро, передавая таким образом все в мои руки. Мы получаем труп, а он виллу, говорит Джоэль. Я веду ее домой передохнуть. Там вызываю себе такси в похоронное бюро. Это неприметный офис в портовом районе между продуктовой лавочкой и салоном мобильных телефонов. Нам повезло, кремация заказана, но еще не проведена. Какая-то техническая проблема. Но агент настаивает на соблюдении правил. Изменить условия может только заказчик, то есть Элиас. Я звоню тому, и он обещает приехать. Жду. Звоню Жоэль. Как же хочется есть, я даже кофе сегодня еще не пила». Элиас выглядит уставшим, но он вежлив, спокоен и подписывает все бланки, которые раскладывает перед ним агент. Всего несколько подписей, и я освобождаюсь от четырех с половиной тысяч евро и заказываю захоронение в землю. Элиас совсем не пытается этому помешать. Напротив, он, кажется, рад скинуть с себя эти заботы. Причем не из-за денег, он даже предлагает оплатить расходы, но я отказываюсь. Он не выглядит человеком, который пытается что-то утаить. но знает, что мы его подозреваем. Мне стыдно моих мыслей. Дело не в том, будто я не считаю его способным на убийство, но по непонятной причине я расслабляюсь в его присутствии. Меня смущает, что он кажется таким близким и знакомым. «Выпьем кофе?» — спрашивает он, и мы идем к ближайшему бару. Садимся снаружи. Солнце не проникает в ущелье между домами. Некоторое время глядим на прохожих, Суббота. люди идут с рынка с пакетами, краны верфи в конце улицы замерли. И вдруг он как бы, между прочим, говорит. Тут он обычно сидел. Кто? Он указывает на мое место. Твой дедушка. Иногда он заходил ко мне в обеденный перерыв. Мы ели по Нине, а потом он уезжал. Пытаюсь представить себе, каким морец видел этот мир. Эту улицу сицилийцев, своего сына. А интересно, каким Палермо видел его? Неужели местные никогда не спрашивали, чем он занимался раньше? Все-таки немец его возраста. Был ли он нацистом? Никого здесь это не волнует. Он был ильтедеско, немец. Этого достаточно. Палермо щедр и забывчив. Он где-нибудь здесь работал? Нет, он был на пенсии. Ухаживал за своим винтажным олд-таймером. Ездил из Манделлы в центр купить запчасти, выпить кофе, привозил что-то для детей. Та фотография, где вы вместе. Это в той же машине, что стоит в гараже? Да. Citroёn SM из моей юности. На ней он учил меня водить. Его взгляд блуждает где-то вдалеке, затем он говорит. Можешь забрать его, если хочешь. Элис, я тебя не понимаю. Ты ведешь себя, словно тебе на все наплевать. Почему же ты так держишься за его дом?» «Кто тебе это сказал?» «Если он тебе не нужен, перепиши его на жуэль, и нам не придется ссориться. Знаешь, как это для нее важно?» «Где она была, когда он жил здесь? Я провел в этом доме часть жизни, чинил вместе с ним крышу, стриг газон, ухаживал там за ним, когда он болел». «Кто она такая, чтобы появиться из ниоткуда и требовать его вещи?» «Ну, я тоже появилась из ниоткуда и тоже претендую на его вещи. Я ухмыляюсь ему. Ему нравится моя наглость», — ухмыляется в ответ. «Если вы были так близки с ним, то что между вами произошло?» Спрашиваю я и в тот же момент жалею об этом, потому что его улыбка исчезает. Но я не отступаю. «Почему он никогда не говорил тебе, что жил в Израиле?» На этом слове нить разговора обрывается. Пытаюсь найти мостик, пересказываю истории Жоэль о Ясмине, Виктории и об арабах, о Равим. Поначалу он слушает неохотно, но потом все с большим интересом. Ему хочется узнать каждую деталь. Что Морец делал на войне, но также какого цвета был их дом на улице Яффы и как звали докеров — как будто это история не его врагов, а его родины, что-то знакомое, близкое. Как давно ты там не был, интересуюсь я. Слишком давно. Но я часто переписываюсь с родственниками. Знаешь, когда я был маленьким, Морец научил меня одному слову. Он сказал, что это очень немецкое слово, потому что в немецком из двух существительных можно сделать новое, но на самом деле это очень палестинское слово. Хаймвех. Тоска по родине, а на самом деле буквально боль по родине. Он произносит немецкое слово с мягким арабским акцентом, и оно звучит как название чужеземного места. Где ты вырос? Не в Яфе, а с Яфой. Моя мать ничего не забыла. Я знаю все истории, кто из соседей с кем бронился, кто делал лучший фалафель, как назывались улицы. Но старые имена, не те, что сегодня. «Тебе хотелось бы жить в Яффе?» Он саркастически смеется, встает и идет в бар, чтобы заплатить. Я остаюсь сидеть, меня опять занобит. Он возвращается, и мы некоторое время нерешительно смотрим друг на друга. «Я не вернусь домой». говорю я. Не люблю незаконченные истории. Я устал, Нина. Палестина — моя фамфаталь. Я всю жизнь пытаюсь от нее убежать. И вот появляетесь вы. Он смотрит на меня так, как давно не смотрел ни один мужчина. Проникновенным и удивительно теплым взглядом. Потом говорит. «Тебе не хватало мориться, правда?» Да. Это смешно, наверное. Ведь должно не хватать того, чем ты обладал, разве не так? Элиас не отвечает, но я чувствую, что он понимает меня лучше, чем кажется. Лучше, чем может понять человек из нормальной семьи. Людей объединяет не цвет кожи, а то, чего не видно. Табу, с которым ты вырос, трещина в семье, то, чего не хватает. В моей голове возникает фотография женщины в Ситроене. Как его мать смотрит в окно вдаль. Словно ее мысли затерялись в другом времени и не могут найти дорогу назад. Так же, как Элиас смотрит на меня сейчас. Мне хочется сказать ему, что и во мне одни сплошные обрывки, что я такая же незаконченная история, как и он. Только когда он кладет ладонь мне на руку и улыбается, я стряхиваю с себя оцепенение. сопенения. Элиас спрашивает, хочу ли я увидеть то место... где Морец однажды в первый и последний раз сказал ему, что у него есть еще один ребенок. Я отвечаю «да», и только потом понимаю, что речь не про Жуэль, а про мою мать. «Лос-Пазимо» было его любимым местом, говорит Элиас. Он приезжал сюда, когда его одолевали воспоминания. Выйдя из машины, я поначалу вижу лишь старую каменную стену, пыльную улицу, разрисованную граффити, и детей разных цветов кожи, играющих в футбол. Трудно представить, что здесь под взглядами африканцев мог делать Морец, немецкий пенсионер. На мгновение я становлюсь Морецом, когда Элиас мягко берет меня под руку и ведет через портал в каменной стене в заросший внутренний дворик, где нас встречает прохлада, будто только нас она и ждала. И здесь больше никого, только охранник, вроде дремлющий в кресле, хотя взгляд его следит за нами. А в другом конце дворика оказывается вход в церковь, точнее в тенистое пространство, которое раньше было церковью. Мой взгляд устремляется по готическим аркам вверх, а там только небо, обрамленное песочного цвета стенами, меж которых летают ласточки, и дерево, растущее в вышину. Одинокое дерево, которое распускает листья лишь там, где перерастает стены, протягивая ветви в небытие. Это я, — возникает у меня мысль. Впервые в этом путешествии исчезает разрыв между внутренним и внешним мирами. Я вижу себя, стены еще стоят, но крыша разрушилась. Ветер продувает пространство, любой может войти через открытые двери и снова уйти. Мне было шестнадцать или около того, когда он впервые привел меня сюда. Шел дождь, и он раскрыл зонт. Мне здесь было жутковато. А тебе как? Я словно потеряла дар речи. Не знаю другого места, где бы чувствовала себя одновременно в безопасности и такой незащищённой. Мы пересекаем Нев, тут и там бродят туристы, перешептываясь, словно это по-прежнему священное пространство. Наша первая совместная фотография — это случайная добыча их смартфонов, пара, которая портит кадр. Здесь он рассказал тебе о нас. Всего несколько лет назад мы приехали сюда, и все выглядело иначе. Когда я был ребенком, в старый город нельзя было войти без того, чтобы тебя не ограбили. Здесь хозяйничали бродячие собаки. А теперь тут летом устраивают концерты всю ночь напролет. В тот раз играли бах, одно пианино, и все. Внезапно Морец заплакал. «Что с тобой?» — спросил я его. А он ответил «Ничего». А потом встал в середине произведения и ушел через заднюю дверь. Я вышел за ним в сад, мол, что случилось? А он в ответ «Да ничего, черт побери». И вдруг говорит, что хочет уехать в Германию. Почему? И он говорит, что все сделал неправильно. А потом спрашивает Хочу ли я познакомиться с моей немецкой сестрой? Разве ты не знал, что у него еще есть семья в Германии? Знал. Но он всегда говорил, что прошло, то прошло. А если я расспрашивал, то дверь тут же закрывалась. Он что-нибудь знал обо мне? Спрашиваю я. О твоем существовании? Да. Он никогда не упоминал о тебе. Только о дочери и все. Так и должно быть, думаю. Иногда я задаюсь вопросом, жила ли я когда-нибудь на самом деле или всегда была лишь частью чьей-то жизни. Я спросил, есть ли у него фотографии моей немецкой сестры. Он ответил, что нет. Только представь фотограф, который не сфотографировал собственную дочь. что бы сейчас чувствовала моя мама, если бы она была здесь. Незадолго до смерти она сказала мне, я видела весь мир, но мое самое большое желание осталось неисполненным. У тебя есть с собой ее фотография? Спрашивает Элиас. Нет. Это ложь. У меня есть фотографии в телефоне, из больницы. Но я не хочу показывать ее такой. Мама бы этого не хотела. В ее квартире висели фотографии, на которых она была молодой, в форме стюардессы, в самых невероятных местах мира. Такой она и хотела бы остаться в памяти. Я допытывался у него, как она выглядит, кем работает. Он ответил, что она стюардесса. Это так? Да. В Палермо она тоже летала? Конечно. Когда я был студентом, то летними каникулами работал ночным портье в отеле. Там останавливались стюардессы и пилоты. Из Франкфурта тоже? Отовсюду. Когда Морец рассказал мне об этом много позже, я попытался вспомнить, как выглядели немцы, может, она там тоже ночевала. Я представляю, моя мама в синей форме, поздно вечером в Палермо, возбужденная и уставшая, заполняет регистрационный листок, Бросает быстрый взгляд на ночного портье симпатичного араба, к сожалению, слишком молодого, отдает ему паспорт и идет в бар с другими девушками. Капитан покупает всем выпивку, а рядом — ее брат. «Ты разговаривал с ними?» Он качает головой. «Ну и как ты себе ее представлял?» «Такой, как ты». Он криво улыбается, и я смущаюсь. Она была совсем другой. Говорю я, и отхожу в сторону, надеясь этим отвлечь от себя внимание. Не люблю быть темой разговора. Но в этом полуразрушенном пространстве негде спрятаться. «А твоя мать знала, — спрашивает Элиас, — что ее отец живет в Палермо. Мы даже не знали, что он жив. Но он пропал без вести в пустыне». Эти слова закрывали любые расспросы. Моя бабушка не простила ему то, что он не вернулся. Она считала это предательством. Твоя мать никогда не искала его. У нее была навязчивая идея, что он все еще жив где-то там. Внешне она всегда вела себя так, будто ей все равно, мол, зачем нужен этот отец. Но это было неправдой. Элиас молчит. Это неравнодушное, сострадательное молчание. «Я бы хотел с ней познакомиться», — говорит он. «Когда она умерла?» «Не так давно». «У тебя есть братья или сестры? «Нет». «Дети?» «Нет». Он удивлен. Я криво усмехаюсь и добавляю. И я недавно развелась». «Можно позавидовать», — говорит он с улыбкой. «Что еще он про нас рассказывал?» — спрашиваю я. что вы не хотите с ним иметь дело. Но это ложь. А что не ложь? Спрашивает он, не ожидая ответа. Мне нужна какая-нибудь опора. Где это было? Где, вы говорили? Камни, опрокинутые колонны, заросшие капители, небрежно разбросанные по лужайке. Это монастырский сад за церковью, Он такой же, как и весь город, тайна за тайной. И там играют дети. Вот здесь мы сидели. Он указывает на остаток стены. Мы садимся на те же камни. Мой взгляд блуждает в небе. Вокруг разлит покой. «У тебя есть фотография твоей мамы?» Спрашиваю я. «Да, но не с собой». Он защищает ее, думаю я. Ревнует, как и я. У всех есть фотографии в телефонах. В доме нет ни одной ее фотографии. И ни одной твоей. Это же странно. Элия смолчит. Кто-то забрал часть снимков. Правда? Ирония в его голосе приоткрывает мне дверь. Чтобы она не закрылась, я решаю не спрашивать, зачем он так поступил. Но я нашла одну. Там есть... Достаю из сумочки фотографию, украденную из спальни. Морец и Амаль в коричневом ситроене, а двенадцатилетний Элиас на заднем сиденье. Он берет карточку из моей руки. На крошечный миг, прежде чем его лицо снова ожесточается, я вижу в нем этого мальчика. Ее ведь уже нет в живых. Он возвращает мне фотографию, молчит. Расскажи мне о ней. Где она росла? После изгнания Элис смотрит на детей, бегающих по руинам. Затем спрашивает: Бывала ли я когда-нибудь в Вифлееме?